Голова 34. Щеки горят, губы жжёт от поцелуя. Нужно срочно на улицу, а то и шанс задохнуться от нехватки воздуха. Я быстрым шагом шла в сторону своей смотровой площадки, где встречала рассветы и закаты. Двое стражников, как тени, шли за мной по пятам. Подойдя к скамейке, я забралась на нее с ногами и обняла руками колени. Что со мной происходит? Я совсем запуталась в своих чувствах. Смотря в черную гладь воды, я задавала себе множество вопросов, на которые не могла найти ответы. Прожив не так много времени в этом замке, я уже точно могла сказать, что не хочу отсюда уезжать. Если первые дни я пыталась выдумать какой-то план на побег, то сейчас даже и думать об этом не хочу. А ещё я стала привыкать к Айрну. Его отсутствие я сильно по нему тоскую, а когда он рядом, я не могу надышаться им. Когда-то чужие фиолетовые глаза в какой-то момент стали родными и такими нужными, что я уже не представляла без них свою жизнь. Но почему тогда у меня такое двоякое чувство к Габриэлу? Почему при виде его сердце начинает биться сильнее? Может, я какая-то бракованная? Ведь нельзя же любить двоих одновременно. Я чувствую, как кто-то очень аккуратно касается моей руки и тут же вздрагиваю. «Айрн, что ты тут делаешь?» Только сейчас заметила, что солнце уже практически скрылось за горизонтом. Сколько я тут просидела? Несколько часов? Я около тебя сижу уже минут пять и все жду, когда ты меня заметишь. О чем ты думаешь? Обо всем и ни о чем, Снова отвернулась к Вади. «Мия?» — мужчина проговорил чуть слышно. «Да. Ты можешь на меня злиться, что я тебе не сказал о том, что происходит за твоей спиной, но ты должна понимать, что все, что я делаю, — это только ради тебя». Я никому не позволю убить мою любимую жену». От его слова «любимая» я тут же перевела взгляд на мужчину. «Любимая?» «Да. После того, как я тебя впервые увидел, мне хватило несколько дней, чтобы понять, что я тебя люблю и не отдам никому». И в глазах короля я сейчас не видела насмешки. Он говорил правду. «Айрн любит меня. Но могу ли я принять его любовь и ответить взаимностью?» «Айрн, я...» Мужчина приложил свой палец к моим губам. «Ничего не говори. Не сейчас. Я просто хочу, чтобы ты знала о моих чувствах». Смотрю в его красивое лицо и не могу понять, почему сейчас. Почему сейчас он признается и открывает свою душу? Я даже и думать не хочу, что это могут быть слова прощания. начинают отгонять от себя непрошенные мысли. «Зачем к тебе приходил Габриэль, Попросить, чтобы день свадьбы перенесли на более ранний. «Почему?» Клотильда беременна. Что? Услышанное становится шоком. «Да. Вот у меня было такое же лицо, когда Гэбрил мне это сказал. Видимо, после нашего с тобой отъезда из замка Ливингстонов у них было чем заняться. Времени зря не теряли», — усмехнулся Айрн. «А разве можно до свадьбы?» «Это неприемлемо, но раз уж так случилось, ничего не поделаешь. Бал в честь приезда принцессы перенесли на завтра». «Хорошо». Я скупо улыбнулась мужу и отвернулась к солнцу, которое уже практически скрылось за горизонтом. У Габриэла будет ребенок. Это же... Как вообще принять такую новость? Он любит принцессу? И рад ли всему тому, что случилось? Я, наверное, никогда не узнаю об этом. Но и нужно ли мне это все знать? Как бы то ни было, я рада за него. Правда рада. Пусть во мне сейчас играет небольшая скупая ревность, но она вскоре пройдет, и от прошлого не останется ничего. Айрон! Диск солнца скрывается за тонкой линией горизонта, отправляя этот мир в темноту. А я даже не успел поймать тот момент, когда моя жизнь полностью изменила направление. Словно все произошло по щелчку пальцев. Смотрю на рядом сидящую жену и не могу на нее насмотреться. Она стала моей жизнью, моим воздухом в этом душном мире. О чем она сейчас думает? Ненавидит меня за все, что я сделал? Но что-то мне подсказывает, что сейчас, после той новости, о которой я сказал, Она думает о Габриэле. Черт бы его побрал. Я вижу, как она смотрит на него и не могу ничего с этим сделать. Он ей нравится, и она не может противиться своим чувствам. Как же хотелось изгнать этого демона туда, где ему место. Но по несчастливой случайности он станет моим родственником. У нас с сестрой похожие судьбы. Мы любим тех, кто нас не любит. Не знаю, что привлекает сестру в этом чудовище, но она без ума от Габриэла. Побыстрее бы они сыграли эту свадьбу, и они уехали в замок Габриэла подальше от нас. «Айрн?» — тихий голос жены выводит меня из раздумий. «Да, дорогая? Может, пойдем в замок? На улице уже прохладно, да и поздно». «Хорошо». Я активирую портал перемещения, и через секунду мы уже в наших покоях. Мия все еще растеряна от новостей, которые я ей преподнес. «Айрн, ты останешься?» — спрашивает она, но на меня не смотрит. Ее взгляд устремлен в другую сторону. «А нужно?» «Я хотела бы, чтобы ты сегодня остался со мной. Мы же все таки женаты». Пожимает она плечами, а я подхожу ближе к ней и беру ее за подбородок, приподнимая его. Хочу, чтобы она сейчас посмотрела мне в глазах. «Это ты из-за него, да? Хочешь отомстить?» Сердце сжимается болью. «Нет, это я из-за себя. Просто хочу, чтобы ты сегодня был рядом». Ее в глазах Мии я не вижу лжи. Она сейчас говорит искренне, и я с облегчением выдыхаю. Хорошо.